когда же вдруг на улице у выхода из театра или у подъезда моего дома меня перехватывают взволнованные юноши, девушки, или читаю полные тревоги письма с просьбой совета, как попасть на сцену, стать артистом. Я знаю, наверное, что все это было, было, что это именно я проник сквозь жестокое горнило непонимания и выстоял потому только что шел, зная, чего хотел и что мог. И единственным советом, багажом в этом прекрасном, но и тяжелом пути к самому себе были вера, надежда, любовь. Главный режиссер одного драматического театра на улице Горького, шумно подхватывая воздух, наслаждаясь когда-то удачно найденной манерой говорить, совершенно не затрачивая себя на это, мимоходом промямлил. У меня со своими-то актерами нет времени разговаривать, а где же взять его на пришлых всевозможных приезжих? И о чем, собственно, вы хотите говорить со мной? Я хотел бы, чтобы вы меня смотрели послушали. Я и так на вас смотрю, и слушаю, и простите, ничего не могу сказать вам утешительного. Прощайте. Другой режиссер, главный в другом театре, был с виду тих и завидно флегматичен. Должно быть, зная эту его черту, секретарша впустила меня к нему в кабинет одного. Режиссер. Очень аккуратный, хорошо выбритый, седой человек в очках с металлической оправой сидел посредине своего кабинета в совершеннейшем одиночестве. Я не мог бы сказать, что он с повышенным интересом ожидал возможности познакомиться со мной. Нет, совсем напротив, никакого интереса к входившему не было вообще. А когда я уже вошел и сказал «Здравствуйте», он все еще пребывал в решении каких-то своих глубоко психологических проблем. И только спустя минуты две, перестав следить взглядом за чем-то движущимся между ним и стеной, хотя там абсолютно ничего не было, мельком посмотрел на меня и, подпиев лицо рукой, теперь уставился в деревянный подлокотник своего кресла. Он скользнул по мне взглядом так мимолетно, Что, казалось, не заметил меня. Тогда во второй раз, но все так же бодро, как и в первый, я прокричал свое «Здравствуйте!», ведь все зависит только от настроения. А оно у меня было таким, что это самое «Здравствуйте!» я готов был выкрикивать до вечера и позже, и все так же бодро. К тому же, будучи здоровым человеком, я люблю, чтобы вокруг меня всех распирало от здоровья и хорошего настроения. Ничего не помогло. Режиссер уныло продолжал изучать подлокотник, и я решил тогда пустить целую гирлянду «Здравствуйте» в надежде все же вывести его из состояния душевной задумчивости. И только я это подумал, как он, не оставляя, однако, научно-исследовательских изысканий по древесине, выдал вдруг такое количество этих самых «Здравствуйте», что я опешил. «О, да с ним надо ухо держать востро, дядя-то, как видно». Телепата.